582. -е. Гуру. Когда зажжены огненные центры, мысли осуществляются особенно явно, ибо действует мысль огненная. Чем выше мысль по шкале огненосности, тем она сильнее. Обычные мысли обычных людей не сильны, но даже и они что-то создают и творят. Самая сильная мысль — это мысль, идущая от сердца равно как из слова. Опустошенные слова и мысли — это слова и мысли, лишенные сердечной энергии. Действовать мыслью — значит действовать сердцем.